Лифт стыковался с барокамерой, отсидев там положенное время, океанавты возвращались на вольный воздух. Эксперимент «Целеп-2» прошел весьма успешно. Подводная экспедиция была избавлена от опасных аварий и происшествий. Жень под водой омрачали лишь отдельные, хотя и довольно неприятные осложнения с гелием. Человек может жить и трудиться в океане, правда, пока еще не преобразуя его, а приспосабливаясь к нему – Такой вывод сделали участники экспедиции. «Жизнь в глубинах океана была настолько необычной и увлекательна, что я не прочь устроить для своей семьи дачу под водой», делясь впечатлениями о днях, проведенных в море, полушутя сказал журналистам Карпентер. Успех эксперимента вдохновил океанавтов на новые, еще более дерзкие планы покорения морских глубин. Один из руководителей «Селеб-2» Джордж Бонд считает, что в ближайшие пять лет Люди смогут жить и работать в океане на глубине 700, а может быть даже и тысячи метров. По его утверждению, не позднее 1970 года в царстве Нептуна откроется и первая постоянно действующая подводная станция. Но надо было идти вперед, и мы шли. Жюль Верн. Шар-отель у мыса сара Среди различных вещей, хранящихся в манавской квартире Кусто, стоят награды фильму Мир безмолвия, снятому Калипсанами. Одна, напоминающая кактус, большой приз международного кинофестиваля в Канне, второй Оскар, премия американской киноакадемии. Этот фильм знаменует конец этапа расставания с верхними слоями моря, так сказать, сувенир Память об удивительной красоте виденного и переключениях нашего отряда за 20 лет подводного плавания. Эта пора теперь позади. Тысячи исследователей пользуются аквалангом, океанологи взяли его на вооружение для своих работ. На глубинах до 60 метров становится довольно людно, надо идти глубже. То, что мы задумали, позволит нам погружаться очень глубоко, говорит Кусто. Утренний кортеж Порт Монако, раннее утро. С востока, со стороны Италии, восходит солнце, скрытое легкой дымкой. Медленно поднимается оно над Тихим морем, озаряя его бледно-багровыми бликами. Четкие силуэты пышных дворцов, громоздящихся на скалах, вырисовываются на фоне безоблачного неба. Корабельные склянки пробили половину седьмого. Обычно в это время набережные Монако пустынны. Отсыпаются обитатели роскошной гостиниц Монте-Карло, возмещая бессонные часы, проведенные в ночных барах и за игральными столиками казино. Дремлет служащие магазинов и владельцы портовых кабачков, еще спят умаившиеся за день туристы. Лишь двое рыбаков перебирают сети после утреннего лова, да несколько полуобнаженных матросов драят до блеска палубу красавицы яхты, пришвартованные у мола. Мягкий южный ветер играет разноцветными флагами кораблей, шелестит листвой олеандров и лениво гонит над водой бурый от солнца парус одинокой маленькой лодки. Безмятежный покой и свежесть царят в этот час на морских берегах. Но вот шум голосов нарушает тишину раннего утра. Из-за скалистого мыса показались два плывущих борт-а-борт -борт небольших корабля. Скользя по чуть покрытому рябью морю, они медленно направляются к порту. Сквозь призрачную дымку тумана, стелющегося у самой воды, вырисовывается силуэт какого-то странного предмета, плывущего вслед за кораблями на прочных толстых канатах. Со скоростью одной мили в час приближаются они к берегу. Уже ясно видна их ноша, гигантский полупогруженный шарт, раскрашенный черными и желтыми клетками. В полночь Это необычное сооружение покинуло Ниццу, где оно строилось, и вот теперь на рассвете прибыло в порт Монако. Проходит еще несколько минут. Корабли стопорят машины, отдают якоря и швартуются. Благополучно завершилось и первое плавание дома-шашечницы подводной обсерватории при континент 3 Пройдет еще несколько недель, и весь этот кортеж направится далее к мысу сара к месту подводной стоянки новой обсерватории. Ментона – небольшой приморский городок на юге Франции. Здесь находится одно из океанографических учреждений, возглавляемых капитаном Кусто.